глава 30 тускло мерцал свет возле застышей ямы безмолвными тенями замерли вокруг вратари инструкторы по засохший похожий на песок пыли и такой же бесполезной для нас сейчас голов меня протащили к середине ямы раньше она поглотила бы полностью попыталась исцелить наполнить теперь не принимала равнодушно отвергая потуги старших но последние имели самый серьезный вид будто делали именно то что нужно я вот ничего не предпринимал доверившись братьям им виднее они встали вокруг меня треугольником погрузившись в яму едва по щиколотке даже лишенные своих олоченных доспехов обнаженные они не утратили внушительности напоминая могучие столпы сотворенные древними мастерами братья встали и замерли явно ожидая чего то будто сейчас сам создатель должен был снизойти с небес и исцелить несчастного седьмого вместо него появился кое кто другой торопливо застучали по лестнице кованные сапоги и спустя пару минут я увидел того самого вратаря которого ворчун отправил за вентарскими кристаллами вот бедолага чуть не споткнулся у парапеты и едва не рассыпал принесенное он чудом удержал равновесие ступив в яму «Должно хватить пары больших», — сказала Рэй, забирая часть кристаллов. «А если нет?» — спросил Ворчун. «То придется использовать остальные. Мы будем аккумулировать энергию до тех пор, пока не произойдет ощутимых изменений». «А если ничего не получится?» — продолжал бурчать мой самый любимый вратарь. «У тебя есть какие-то еще варианты, как стать аганитетом?» — спросил Рэй, и Ворчун замолчал. «Яма, подходящая для этого, только одна». поэтому лучше перестать спорить и начать». Он первый закинул кристалл себе в рот и с хрустом принялся оживать, словно это был какой-нибудь грильяж. И остальные последовали его примеру. «Я представлял, что сейчас с ними случится. Их, как бы выразиться попроще, разопрет, как если бы дрожжевое тесто оставили на теплом месте и отвлеклись». Я был прав. «Почти». видимо физиология старших все же отличалась от прочих вратарей пыль действительно стала выделяться через оболочку она принялась сыпаться наружу вот только была неиспользной а сырой старшие сами вырабатывали изначальную пыль которая позволяла нам существовать это давалось им с большим трудом как ни старались братья скрывать свои эмоции эмонации и боли прорвались почти одновременно Отпрянули даже инструкторы, стоящие вокруг ямы. Меня же, лежащего в центре этого злостного треугольника, буквально оглушило из-за страданий старших. Их оболочки практически ломало. Преобразование энергии требовало колоссальных усилий, какие не могли бы выдать и мини-реакторы в центральных мирах. А вот старшие выдавали. И у них получалось. Что-то начинало происходить. Моя голова была повернута в сторону арея, И я увидел, как брат начал медленно погружаться в яму, словно стоял на платформе лифта. Свежая пыль, что сыпалась из него, и высохшая, которой была заполнена вся яма, смешивались вокруг вратаря. Создавалось впечатление, точно они начинали бороться между собой, подобно двум хищным зверям. Один желал оспорить права владения на территорию другого. И, надо сказать, зверь Ареа с трудом, но побеждал. Бывший аганитет все глубже утопал в свежей пыли, словно путник, попавший в зыбучие пески. В какой-то момент Орей достал еще кристалл и снова захрустел им. Его страдания стали сильнее. Чуть позже я ощутил подобное со стороны добряка, а вскоре братьям вторил и ворчун. Видимо, последний тянул время как только мог, но понял, что малой кровью тут уже не обойтись. Следы свежей пыли расплывались по яме все дальше и дальше с каждым новым поглощенным кристаллом. Они соединились с соседними, исходящими от других братьев, уходили к самому парапету. Яма невероятными усилиями старших братьев просыпалась после длительного сна. Я заметил, что вратари выбирали самые большие образцы, способные восполнить спиток таких недотеп, как я. Стало понятно, что возрождение ямы в обход установленных сроков дело хлопотное и затратное. Сейчас они, а вместе с ними и все вратари переплачивали. Вопрос лишь в том, ради чего все это. Неужели ради меня? Вряд ли. Ворчун вот явно беспокоился об аганитетстве. Возрождение ямы происходило довольно долго. Я отслеживал этот процесс с одновременным наблюдением за количеством собственной пыли с которой расставался уж слишком скоро. кстатии можно сказать, что я действовал наперекор старшим. они извлекали из себя свежую пыль, а я сухую использованную нет я не боялся истощения еще до перемещения сюда инструкторы подпитывали меня с помощью возмещения занимались практически бесполезным делом, но жизнь вам не поддерживали. наконец с бесконечным поеданием вентерских кристаллов было покончено яма мерцала мягким оранжевым светом и грело свежей пылью оболочка принялась мягко утопать в ней с каждым мгновением все больше а старшие стали подходить ближе когда подземелье скрылось под толщей пыли я почувствовал на себе три пары рук одновременно с этим оболочка стала насыщаться хотя происходящее можно было сравнить с опусканием дырявого ведра в реку оно казалось наполненным пока оставалось в воде но стоило его вынуть и пусть рана осталась прежней мне заметно полегчало я даже попытался выбраться наружу но три пары рук уверенно держали меня словно железные тиски податливую болванку и тут же нечто вроде тока пронзило всю оболочку боль снова боль слишком часто она становится моим неизменным спутником с другой стороны старшие терпели нечто похожее не так давно, поэтому чего уж тут причитать чтобы рано затянулось а тело деформировалось мне нужно немного пострадать это один из редких законов вселенной к которому я пришел сам страдание неотъемлемая часть истинного счастья потому что не познав первое не узнаешь и второе правда по этой логике у меня полные штаны счастья должны быть в последнее время я только и делаю что страдаю а положительного выхлопа никакого я чувствовал силу проходящую через руки старших и она ломала мое тело. мне даже показалось что обратное превращение в послушника давось намного труднее чем проя инициация и я бы сейчас заплакал если бы умел и вдруг матрица взорвалась за пару секунд в ней промелькнула тысяча образов ситуаций существ мелькнула и осталась там я мог точно в библиотеке подойти к любому из стеллажей и обратиться к нужному воспоминанию забавно наверное я помнил теперь все о своей прошлой жизни человек ищущий полубох с множеством ликов и дурак который заставил страдать трис даже удивительно что после всего она по прежнему была со мной. или подобное называется по другому при мысли о ней я вздрогнул хотя одна из пар рук восприняла это по своему некто потянул меня наверх в одиночку но довольно скоро братья вторили ему и я появился над ямой голый целый с заполненным подзавязку с здоровьем но самое главное все вокруг действительно изменилось нет визуально все осталось тем же самым мерное сияние ямы старшие братья рядом и инструкторы вокруг но вот именно во вратарях нечто изменилось я с удивлением смотрел на ближайшего ко мне брата и видел в нем не молчаливого исполина а самого обычного перга смертного собиральщика коренььев в пустошах на севере который он продавал в ближайшем городе и влачил жалкое существование перебиваясь год от года потом внезапная инициация новая жизнь путешествие по мирам и смерть в гримаре от банды орков ищущих. Удивительная и интересная судьба, уместившаяся в тридцать шесть лет. Рядом с ним спокойно рассматривал меня Аббас. Тот был вообще не из простых. Повелитель большого племени, которое после его инициации расцвело. Он не стал уходить из родного мира, а постарался сделать жизнь своих сородичей лучше. Торговал, угрожал, привлекал ищущих, и оказался убить наемниками которых нанял вождь соседнего племени это было словно наваждение я видел историю каждого вратаря стоящего перед нами они являлись одновременно могущественными существами и ищущими там глубоко внутри самыми обычными смертными которых не удалось выхолостить из матрицы все о чем нам говорили инструкторы оказа ложью Мы, по сути, и были ищущими, хотя нас почти заставили об этом забыть. Я смотрел вокруг с любопытством, считывая историю каждого. С жадностью шкалера рассматривал их жизнь и боясь, что это все сейчас может закончиться. И лишь когда Рэй тронул меня за плечо, я обернулся, вглядываясь в старших. В отличие от других, высших вратарей я отследить не мог. А жаль. Интересно, почему Ворчун являлся именно таким? Оболочка восстановилась, это просто замечательно, но вопросы оставались. С какого рожна у меня развелась вратарская дальнозоркость? Или это побочка после Кирикона? Да нет, едва ли. Хорошо, тогда обратимся к системе, она меня еще никогда не обманывала и не подводила. Я посмотрел на строки интерфейса и обомлел. Вратарь-инструктор. Уровень развития. прогресс сто пятнадцать тысяч двести четырнадцать из сто сорока двух тысяч пятьдесят шести наполнение пылью сто процентов целостность оболочки абсолютная уровень маны абсолютный уровень упоения абсолютный скорость располнения маны и упоения повышенная заклинание сфера огня магическая печать направленные молнии оружие эхо силовая волна магическая книга умение рабочая рука двуручник стойкость мул воодушевление братство возмещение кредит транс агония чеке способности контрудар натиск прорыв вихрь спринт перераспределение карнавал дуэль доступно двадцать четыре очка распределения какой еще инструктор нет я примерно понимаю какой как все эти ребята что стояли вокруг ямы вот только с какого рожна вдруг я вопросительно посмотрел на арея а на кого же еще встречаться глазами с ворчуном сейчас бы очень не хотелось я ощущал себя мальчишкой который забрался на взрослое собрание и теперь ожидал когда его выкинут отсюда что то не так седьмой спросил бывший гонниет я инструктор именно так согласился аэй ты ведь достиг двадцатого уровня так ага после убийства молчуна даже уже рассуждал что делать с четымя очками распределения вру конечно вообще не до этого было а теперь с легкой подачи у меня их аж целых двадцать четыре два десятка накинули за инициацию как я понял двадцатый уровень нижний порог для того чтобы стать инструктором конечно на это влияет еще множество различных условий но был не тот момент когда мы могли ждать как скоро ты наберешься мудрости и терпения я думал что меня наоборот понизят как тебя самый работающий способ исцелить оболочку изменить ее а для этого подходят два варианта как понижение в ранге Так и напротив новая инициация в моем случае выбора как такового не было после огонитета нет дальнейшей инициации понял я именно а вот тебе повезло вдвойне если бы не двадцатый уровень то я бы действительно стал послушником наверное самым продвинутым учитывая все заклинания умений и способности но от этого не легче Только теперь стало понятно крайнее неудовольствие Ворчуна. Он, скрипя сердце, согласился не просто на мое исцеление, но и на возвышение. После всего произошедшего это можно было назвать крайне героическим поступком. Старший переступил через себя. Хотя все же делалось ради аганитетства, разве не так? Я, медленно поддерживаемый Реем и Добряком, поднялся на ноги. Вот теперь произошедшие со мной изменения оказались совсем очевидными. Ощущения были те же самые, как и в прошлый раз. Оболочка стала больше и казалась чужой, будто я пересел со старенького жука на здоровенный внедорожник. Но в целом чувствовал себя вполне неплохо, точно вышедший на свежий воздух после продолжительной болезни. С управлением оболочкой освоиться нетрудно. Главное, что теперь из меня ничего не сыпется. Чуть позже можно вполне официально заняться составлением организации своих существ. Осталось их, правда, немного, но даже один преданный брат значительно ценнее, чем обычный вратарь, матрица которого забита условностями ядра. А у меня почти с десяток верных соратников. При желании можно свергнуть власть в одном из миров. Наверное, в том числе этого я опасался ворчун. Нет не госпереворота, а моего законного возвышения среди вратарей. Единственная его надежда была связана с аганитетством, абсолютной властью, с которой никто не осмелится спорить. На мой взгляд, это он, конечно, опрометчиво так решил. Мне помогли выбраться из ямы. Я не твердой походкой прошел к освобожденному месту между двух братьев. Хотел двинуться дальше наружу, но меня жестом остановили. Ну да, я же теперь инструктор. В итоге получил не только привилегии, но и обязанности. сейчас приходится наблюдать за не самым приятным зрелищем инициацией ворчуна тот лишенный доспехов выглядел довольным да до нельзя даже мое нечаянное возвышение не смогло испортить его звездного часа молчун шел к этому не один век но в результате сложных договоренностей этот пост должен был занять ворчун не самый достойный не самый умный что и говорить я ничего не понимаю в политике будучи старшим братом свободным в своей воле и ведомой благими намерениями я выбрал своего огонитета им станет брат эмонации ворчуна которые исходили от аре были такими сильными что их почувствовали бы и в донжоне инструкторы лишь кивнули соглашаясь с услышанным будучи старшим братом свободным в своей воле и ведомой благими намерениями я выбрал своего огонитета им станет брат повторил добряк мне показалось что в его тоне были нотки грусти будучи старшим братом свободным в своей воле и ведомой благими намерениями я выбрал своего огонитета им станет брат слова ворчуна можно было брать консервировать и клеить этикетку самодовольства концентрированное при употреблении разбавлять старший скрылся под толще и песка поддерживаемый своими братьями а я задумался хватит ли сил арре и драйка провести инициацию выглядели они неважнецки истощенными если быть точнее что ж осталось ждать я же пока суд додела принялся продолжать рассматривать инструкторов люди перги кабериды мэйринцы орки даже один фес вот уж кого я не ожидал увидеть итог у всех был одинаков инициация возвышение успехи и известность конец существования ищущие только так и заканчивали своей смертью никто не умирал и тогда я заметил старого знакомого который погиб иначе нет его смерть была насильственной но вместе с тем добровольной интересно оказалось другое его история невероятно долгая и любопытная была связана с моей Короткой и яркой, как горящая спичка. Ворчун меж тем сбросил с себя остатки пыли и поднялся. Он стал самым большим, самым могущественным существом в ядре и вселенной. Его тело источало силу. Но я был занят совершенно иным, потому что не мог отвести взгляда от другого вратаря. Я дождался окончания процедуры. Кое-как дотерпел. пока старшие, оболочки которых потрескались от истощения, облачатся в золоченные доспехи. Не сказал ни слова, пока самодовольный Ворчун примерял новую белоснежную броню. И только когда все мы, включая инструкторов, двинулись наверх, я подошел к брату. «Самое быстрое возвышение от послушника до инструктора на моей памяти», — сказал Хмур. «Даже быстрее твоего?» «Практически. Такие времена». простые солдаты могут завтра стать генералами я обнял вратаря и тот даже не отстранился напротив похлопал меня по плечу я рад тебя видеть охотник и я рад тебя видеть сергей аудиокнига озвучена на студии амперфект по заказу издательства 1с паблишинг